Глава 26. Репетиция сцены в Берло. Как только все расселись, Рубинчик позвонил в колокольчик, призывая к тишине. Продолжаем репетировать сцену в трактире Берлога. На этот раз с медведем и Красной шапочкой. Волк на сегодня свободен. Рубинчик бросил взгляд на Максима, ожидая, что тот покинет зал. Видимо, режиссер не хотел продолжения после поцелуйных страстей, когда со сцены сбежала главная героиня. Он умышленно разделил нас, чтобы мы оба остыли. «Ничего, я посижу». Волков развалился, положив руки на спинке соседних кресел. «Я никуда не тороплюсь». «Лось, лиса, кукушка, охотник, займите места в нашем трактире. медведи шапочка, встаньте у дорожного указателя, куда девочка вернулась после посещения зайчьей норы». «А почему мы пропустили сцену шапки с зайцем?» Здоровяк, которому предстояло играть роль косово поднялся с места. Недовольство проявлялось в подергивании щеки. Я внутренне сжалась. Не хотела бы я с таким психованным зайцем повстречаться в тёмном лесу. — В который раз обходите меня стороной? — Прости, забыл предупредить. Рубинчик тоже дёрнул щекой. Я вздохнула, как бы наш режиссёр ко дню деревни не слёг с нервным расстройством. Зайчиха несколько приболела. Надеемся, к следующей репетиции она поправится. «А кто будет играть зайчиху?» — спросила я у сказочницы, которая приготовилась читать свою часть текста. Второстепенные роли распределяли без меня, поэтому я была не в курсе, кого выбрали. Интересно было посмотреть, кто согласился на роль вечно беременной супруги зайца. По сценарию он завлек шапочку в свою нору, так как ему показалось, что жена рожает. Шапка должна была посидеть с ней, пока косой гонял за доктором. На самом деле он никуда не бегал, а спрятался за соседним деревом. Супруге положено было стонать и охать. Вот такой заговорщики придумали обман, чтобы подольше задерживать глупую девчонку, пока волк проворачивал свои дела. Бас кривила на бок губы, чтобы шепнуть мне. На сохранение она гемогламин упал. «Рубинчик выбрал настоящую беременную?» Я выторщила глаза. Она сама напросилась. А он взял, чтобы не кричать «не верю». Актёры сплошь дилетанты. Так хоть какой-то реализм соблюдается. А какой у неё срок? Я поправила красный чепчик, который баба по моей просьбе перешила, иначе за его широкими оборками я ничего не видела. В красивом платье, стилизованном под старину, в полосатых чулках, и деревянных сабо, оставшихся после турпоездки деда с Баа в Германию, шапочка выглядела мило. Я нравилась самой себе. Время есть, всего шесть месяцев, но живот уже виден, как и положено матери, которая ждёт кучу зайчат. А доктор что сказал? Доктор разрешил. Положительные эмоции от творческого процесса полезны для матери и малыша. У меня больше не было вопросов. «Сказочница пошла!» – скомандовал старт-режиссер. Бабушка взмахнула кистями шали, красиво сложила руки на груди, словно собралась танцевать, и произнесла. «Долго ли, коротко ли?» – пререкалась шапочка с медведем, но тот положил всяким спором конец. Рубанул воздух лапой. Тощий медведь так резко рубанул, что я от страха присела. И выдал последний аргумент в пользу посещения трактира Берлога. Закончила бабушка, подавая реплику косолапому. — Ты это не балуй! — обратился он ко мне. — Ходить одной по лесу опасно. Зайдем в трактир перекусить, а после я тебя прямиком до домика бабушки провожу а то вдруг ещё какой страшный зверь потащит тебя в тёмную нору. Заяц, так и оставшись в зрительном зале, громко хмыкнул. По сравнению с медведем, он выглядел намного устрашающе. Двухметровый детина с кулаками молотами, не то что косолапый. Глядя на Мишку, складывалось ощущение, что хозяин леса только что вышел из зимней спячки, после которой оголодал до состояния велосипеда. Как и положено по сценарию, Медведь не дал шапочке и рта открыть, отнял корзину, подхватил под руку и поволок к домику, на котором висел рекламный щит, в нашей берлоге отощать не дадут. За стойкой лось с задумчивым видом протирал бокалы. За ним высилась стена с нарисованными бутылками. Парочка настоящих стояла рядом на стойке. На неоновой вывеске у входа горели только первые буквы, Берло радушно принимало уставших путников. Из посетителей выделялись двое. Охотник и сидящая у него на коленях — лиса. Еще один стол занимала массовка. Парни диковатого вида чересчур возбужденно чокали с пивными кружками. Из них выплескивался чай и грозился испортить реквизит еще до начала спектакля. Пьянка выглядела вполне натурально. Никакой Станиславский не сказал бы, что не верит пока медведь волок, упирающийся шапку к трактиру, вступила в роль кукушка. Она прижала микрофон на высокой стойке к ярко-алому рту и заманчиво качнула бёдрами, обтянутыми серебристой струящейся тканью. Кукушка-вамп. Такого зрителя ещё не видели. «Ку-ку-ку-ку! Приди в мой лес, приди! Ку-ку-ку-ку! Услышь свою судьбу!» — Ку-ку, ку-ку, узнай, что впереди. Ку-ку, ку о том тебе спою. Кукушка настолько чувственно выдохнула в микрофон, что у меня поднялись волоски на руках. Медведь вошел в образ и буквально швырнул шапку на стул. Сам сел напротив и, предминув к девочке вплотную стол, перекрыл дорогу к бегству. Корзину поставил себе под ноги, чтобы испуганная шапочка не смогла ее забрать и ушмыгнуть. «Бармен! Две кружки пива и копченой рыбы тарелку!» — крикнул косолапый лосью. Все делалось для того, чтобы шапка перепила хмельного напитка и забыла, куда шла. Я затравленно озиралась по сторонам, показывая всем своим видом что попала не туда, где следует находиться домашней девочке отправленный навестить больную бабушку. От меня не скрылось, как аккуратно охотник ссадил со своих колен, жмущаяся к нему лису, и как у рыжей в короткой мини-юбке недовольно вытянулось лицо. Лиса пересела на другой стул и, в надежде привлечь внимание к себе, протянула охотнику бокал. Но тот не заметил желания дамы на вечер чокнуться, был поглощен наблюдением за шапочкой. В его взгляде отразилось беспокойство, когда медведь поставил перед шапочкой кружку, увеличенную с ведро, и я на самом деле заволновалась и почувствовала себя загнанной в угол. Как говорится, вжилась в образ. В жизни не присоединилась бы к столь подозрительной компании. Из всех присутствующих положиться можно было только на охотника, и я бросила на него умоляющий взгляд. «Смочи горло, милая!» Неуклюже ворковал медведь, когда я покосилась на необъятную тару, которую мне предстояло поднести к губам. — Это же не водка. Беды не принесет, зато жажду утолит. На-ка, рыбий плавничок пососи. Так будет вкуснее. Мне протянули кусок самой настоящей рыбы. Копченый дух от нее со стула. Очень быстрый рубинчик почувствовал, что реквизит в самделишный. «Кто принёс копчёную рыбу?» — прервал он действие, сделавшись малиновым. «Может, и пиво у вас не бутафорское?» Я слышала, как гулко сглотнул лось.